Глава третья Не дышать выходило отвратительно. Я чувствовала, как от моих стараний в висках стучит кровь, а от недостатка кислорода начинает кружиться голова. Эта карусель мне совершенно не нравилась. К горлу подступила тошнота, сглотнула горький комок. Но всё напрасно. Дурацкие цветы всё равно вздымались на моей груди, грозясь выдать с потрохами. Вспомнила всё, что знала о медитативных практиках. И попыталась сделать как у челя короткий вдох и длинный выдох струйкой фиг бы я в нормальном состоянии додумалась до этого но тут повезло недаром говорят что в шоке открываются скрытые резервы резкий рывок заставил меня замереть на выдохе кажется мою лодку подцепили багром и теперь подтягивают к борту это послужило спусковым механизмом и помогло погрузиться в транс который был сейчас жизненно необходим. Слава Богу! Хоть мысли и метались в голове, как бешеные стрекозы, тело оставалось неподвижным. Мне нельзя выдавать себя. Я не знаю, как аборигены отреагируют на мое присутствие. Что они сделают, когда обнаружат, что я несколько отличаюсь от других пассажиров лодок? Лучше всего затаиться. Может, прикинувшись мертвой, мне удастся что-то прояснить, пока притворство не раскрыли? Отчетливо ощутила момент, когда лодку притянули к борту корабля. Она об него ударилась. Вместе с ударом трепыхнулось сердце. Как ее подняли, тоже прочувствовала. Сопровождающая этот процесс выражения, данный мне седый переводчик перевел как нецензурную брань. А потом, так же матерясь, матросы затолкали посудину в какое-то помещение и оставили. Я продолжала верить, что хоть что-то прояснится, но монстры пока не сказали ничего полезного. А еще к мозгу вернулось желание порассуждать. Он принялся усиленно вспоминать, ассоциировать и предполагать, куда именно я попала, подсовывая картинки из прожитой жизни. Такие похороны я видела в фильмах. Лодки назывались «Дракары». А отправившихся на них в свой последний путь умерших ярлов, кажется, еще и сжигали. Вроде бы так хоронили викингов. Исида отправила меня в Вальгалу? «Меня сейчас ещё и огнём обработают?» Сердце опять застучало, как ненормальное. Но я вовремя вспомнила, что демоница говорила про какой-то Элмес, и попыталась успокоиться. Вовремя. Сначала послышалось ругань и топот ног, а потом и моя лодка дрогнула от того, что рядом уронили что-то тяжёлое. Судя по всему, очередной улов. осторожнее Глох, держи крепче. Не видишь, она и без тебя скоро развалится». «На Луцевом рынке и так кризис после войны в Лимбосе. Осторожнее давай. чтоб бы им...» С жаром поддержал неведомый Глох, а я навострила уши. «Бездушные вообще упали в цене. А мне так нужны Элимы». «Всем нужны», — проворчал его собеседник. «Поэтому давай-таки аккуратнее. Некроманты-стервятники баб больше ценят, даже старых. Возможно, и эту купят». «Надеюсь, Мэрх, надеюсь». «Хотя сомневаюсь насчёт этой». Монстр что-то пнул и сделал пару шагов. «А вон за эту красотку мы получим кучу бабла». Клянусь, я себя красоткой никогда не считала, но почему-то сразу поняла, что речь идёт обо мне, и не ошиблась. Второй монстр, сделав несколько тяжёлых шагов, присоединился к первому. И они застыли над моей лодкой, ну или гробом. Я тут же принялась вновь про себя молиться. «Да, ты прав, хороша». Интересно, из какого она мира? Одежда странная такая. Да какая разница. Главное, смотри, какая свежая, с руками оторвут. Я чувствовала себя курицей на прилавке. И меня опять замутило. На таких всегда есть спрос. Согласен, может, благодаря этой одной бездушной весь поход окупится мырх. У моей брыды всего месяц остался до дня определения. Ой, да не ной. Монстры развернулись и потопали к выходу. «Даже если не успеешь, вам дадут отсрочку. Думаешь, твоя брыда нужна альфам?» «Чего? Хочешь сказать, что моя брыда недостаточно хороша? Да я тебе...» Голоса отдалялись, пока совсем не стихли. «Что я поняла? Ни хрена. Вообще ничего. Кроме того, что наши тела команда собирается продавать на рынке. Оптом и в розницу. Некромантом-стервятником». «Это интересно, они их так обзывают или те на самом деле оборотни?» «Про Альф еще каких-то говорили. Офигенная перспектива!» Теперь меня колотило уже по нескольким причинам. От отпустившего после ухода матросов напряжение, осознание, что я попала в этот мир в качестве трупа, и от того, что я совсем не знала, что делать. выжды в десять минут, в которые больше в трюм с гробами, будем называть вещи своими именами, Никто не заходил, я, наконец, решилась на вылазку. Как ни странно, в голову полезли мысли о моём новеньком любимом салоне, оставленном на земле. О сотрудниках, что с ними теперь будет. О том, как я правильно сделала, что вовремя развелась с Серёжей, не родив детей. И про то, что, слава богу, не успела взять кошку. Они, эти неуместные сейчас мысли, грозились загнать меня в истерику. Но я понимала, что пока этого делать категорически нельзя. «На кону жизнь. Я обязательно поплачу и поору, но только когда окажусь в относительной безопасности. Я чувствую своё тело. Моё серое вещество усиленно работает. Сердце бьётся. Значит, я жива, и следует это состояние сохранить». Внутренне собравшись и прикусив щёку, я с трудом выбралась из своей цветочной колыбели. Мышцы ещё плохо слушались. Корабль качала из стороны в сторону, но ну и меня вместе с ним. Едва успела подхватить падающие штаны, чёрт. Чуть в них не запуталась. С трудом нашла точку опоры и привалилась к стене. Завязала резинку на талии потуже и побежала на цыпочках к выходу. То, что верх костюма еле держится на одном плече, было уже радостью. Его я так и оставила болтаться. Дверь открыла беззвучно. Не знаю, как мне удалось это сделать трясущимися руками. Осторожно выглянув в коридор, или как он там называется, по-морскому. Поняла, что корабль вернулся туда, откуда выплыл, в тайный проход между скалами за водопадом. Вокруг стояла кромешная тьма, и только звук падающей воды неприятно бил по нервам. Это заставляло тонкие волоски шевелиться. Жуткое ощущение, честно говоря, непривычное. Неконтролируемая дрожь содрогнула мое тело, заставив на миг впасть в ступор. Я просто не могла решить, что делать. Вернуться в лодку и выжидать дальше или рискнуть пробежаться по своему временному пристанищу. Внезапная яркая вспышка, осветившая пространство, все определила за меня. Она показала, что палуба абсолютно пуста, и лишь на капитанском мостике кто-то раскачивается, стоя ко мне спиной и занятый своим делом. Я пришла к окончательному выводу — нужна разведка. Сделала первый робкий шаг, потом второй. Смелее, по стеночке, на ощупь, пригнувшись, стала пробираться вперед. В тот момент мне больше всего хотелось покинуть судно, оказаться где-нибудь в безопасном месте и в одиночестве все обдумать. Мне просто был нужен план. Я люблю планы. Я их всегда любила. Четкие, спокойные и взвешенные рассуждения — вот что сейчас мне было необходимо, как воздух. Поэтому я приложила к достижению цели все усилия. До борта корабля добралась на четвереньках, а потом судорожно по нему поднялась. Глаза немного привыкли к темноте и уже угадывали очертания предметов. Проклятье. Скала совсем близко, буквально в двадцати сантиметрах. Я не понимала, каким чудом корабль их не задевал. А уж о том, чтобы выпрыгнуть в эту узкую щель и выжить, не могло быть и речи. мысленно выругалась самыми грязными словами и тенью заскользила дальше. Вдруг удастся нырнуть с кормы. Отчаиваться я не собиралась. Внезапно путь мне преградил разливающийся из окна какого-то помещения свет, а через миг донеслись и голоса. «Ха, вот тебе дубы ли тройка!» «Да ты мухлюешь, Шерт, признайся, ел корень жирыха!» Некоторые слова мой переводчик идентифицировать не мог, Видимо, аналог не находился. Но я догадалась, что матросы играют в какую-то азартную игру. Ни жерыха я не ел. Бабки гони. Ты без Элима меня оставил про хвост. Я не виноват, что ты не видишь берегов. А ты их видишь?» Голоса у монстров были им подстать, такие же противные и грубые. «Кстати, о берегах. Через полчаса причаливаем. Айда по местам». В каюте матросов было несколько, но сколько именно, можно лишь гадать. Я осторожно попятилась подальше от этого места, и вдруг спиной наткнулась на что-то большое и тёплое, живое. «А-а-а-а!» — -а! подпрыгивая и разворачиваясь в полёте на сто восемьдесят градусов. «А-а-а-а!» вторила мне басом вставшая на пути преграда. В тот же миг дверь, где кучковались матросы, с грохотом распахнулась, и они высыпали в коридор, держа в руках зажжённые фонари. Вокруг в одночасье сделалось светло. «Луцевы копыта! Бездушная!» С придыханием выдал кто-то первым, и понеслось. «Кто поднял бездушную?» «На судне стервятник?» «Она не ледяная, клянусь рогами, Луция! У неё кожа на ощупь, как у живой!» Это верещал тот, на кого я налетела. Удивительно, но зеленоватые в свете фонарей матросы испугались меня ещё сильнее, чем я их, и истерили, как бабы на базаре. Это подействовало странным образом. Я немного успокоилась, и сердце забилось ровнее. А то до этого я уж думала в обморок грохнуться. Хорошо не успела. Теперь у меня хоть появилась возможность разглядеть жителей Элмеза вблизи. М да Не повезло мне, если они все так выглядят. Про личную жизнь можно сразу забыть. Выпирающая нижняя челюсть с выдающимися клыками, маленькие глазки, сплющенный нос, огромный рост. Я бы назвала их орками. Именно такими я себе их и представляла. Но уж кто они на самом деле, не знаю. Но выглядели создания совсем непривлекательно, хоть и украшали себя тоннами побрякушек. Их уши, ноздри, лапы, волосы — всё звенело металлическими прибамбасами, которые явно были призваны сделать владельца первым красавцем, но с миссией не справлялись. Тем временем мужики продолжали голосить, строя предположения и планы на мой счет. Может, ее по ошибке отправили в лимбовы воды, а девка-то не до конца окочурилась. «Думай, что несешь, дышит, так не бывает». «Как не бывает, вот же она, живая». Самый отчаянный ткнул пальцем мне в предплечье и тут же отскочил. «Как есть живехонькая. А давайте ее того». «Дубинкой тюкнем и положим тихонько обратно». Внёс деловое предложение самый умный, и остальные всерьёз над ним задумались. «Э, нет, так дело не пойдёт. Нельзя меня тюкать. Пора вмешаться». «Меня к вам отправила Исида. Она будет гневаться, если мне навредят», — заявила я громко и грозно. «Говорящая? Она говорящая!» «Я ещё не видел говорящих бездушных». Моё заявление повергло зелёных в новый шок. «Что теперь будет? Как такое возможно? Да какая она бездушная, это живая человечка! Луций, её побери! Грядёт конец света! Мы все умрём! А-а-а!» «А я говорю, надо её прибить!» Истерия набирала обороты. Матросы перебивали друг друга, да я и сама была близка к панике, отчаянно просчитывая, успею ли добежать до кормы, как вдруг. «Что происходит? Что за шум?» Грозный голос прервал споры одним махом, и в свет фонарей шагнула массивная фигура, укутанная с ног до головы плащом с глубоким капюшоном.